«Надо больше есть риса», — говорила теперь за обедом Маман, — «и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис, и смотри, как они побеждают нас». Как каждый год мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа, мне очень понравились в них слова Гаалян и «Фанза». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича. Все мальчуганы теперь были заняты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный клобук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало. Учителя чистописания не было несколько дней, он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы Бог посадил его в ад. Но он скоро явился, иуда вывел он на доске, целованием предал Иисуса Христа, и мы начали списывать». На Рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с кирхой и надписью «Фрёлихе Вейнахтен», примечание «Счастливого Рождества», немецкий. В этом году инженерша полюбила политику. Часто она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза». Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне все больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром значительный Головнев сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили, и в 12 часов мы отправимся на панихиду, а оттуда домой. Он любил сообщить неожиданное. С панихиды я вышел торжественный. Орлов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, останавливаясь у вазов с ясным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. — Я в первый раз еще видел их близко. — Они как скоты, — сказал Орлов. И мы поболтали о них. Приближалось Говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признаюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость. Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звала погостить у нее. Мы решились, и Маман написала прошение об отпуске. Лето пришло, наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канадчикова. Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось именье. Труба курни стояла над ним, мужики баранили, вороны вертелись около них. Я представил себе путешествие Чичикова. Мы явились и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. «Простонародье бунтует», — сказали мы. «Мер принимается мало». Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был настлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду. Возвратясь, мы, как гоголь Васильевки, посидели на ступенях крыльца. Птица щелкнула вдруг и присвистнула. «Тише», — сказала маман, — она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. «Соловей», — прошептала она. Мне не велено было ходить за ворота, Но я и не стремился туда, страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся библиотека, я вытащил арабские сказки для взрослых, и пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про глупости, я убедился теперь, что мальчишки не врали. Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и ветками и надели на всех нас венки. Они долго скакали и пели, и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись, и огни были залиты, и ворота закрыты. И сторож заколотил, как всегда, по доске. Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, стоя у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья, И пели про Стесселя. Стессель генерал доносит, что нет снарядов никаких.